Леха. Граф Рысев. Том. 4. Глава первая. Первым занятием у меня стояла профильная магия. Что это было такое, скорее всего, объяснит преподаватель, потому что всего разных видов магии я насчитал в расписании четыре. Профильная, бытовая, магия огня, магия, применяемая в изящных искусствах. Последнее было посвящено меньше всего времени — Видимо, после моей последней картины решили, что этот предмет мне нужен в меньшей степени. Маша укатила в свое училище с утра пораньше, гораздо раньше, чем я ушел из дома. И это несмотря на то, что первое занятие стояло у меня просто безумно рано. С моей точки зрения, естественно. Аж в 8.30 утра. Это просто счастье, что у меня нет всех этих построений, дежурств и нарядов, а еще строжайших приказов. Вот где-где, а в военном училище я не смог бы учиться. Не понимаю, как смогли дед с отцом. Но, наверное, даже обучение далось им с трудом. Потому что военную карьеру никто из Рысевых никогда не построил. И дальше положенной службы после окончания военных академий никто не пошел. Ну, да, это все лирика. Каждому свое, как говорится. Архаров был на месте, когда я пришел. Он сидел за партой и смотрел на доску, на которой была изображена какая-то очень сложная схема. «Проходи, Рысев, садись, полюбуемся вместе», сказал Архаров, ни разу на меня не взглянув. Я сел рядом с ним за парту и послушно уставился на рисунок. Так в тишине мы сидели минуты две, пока схема не начала плыть у меня перед глазами. Помотав головой, чтобы прийти в себя, я повернулся к преподавателю. «И что мы сейчас делаем?» — спросил я. — Мы любуемся на заклинание отвлечения внимания, которое заключено в контрзакринание маскировки применения магии. В императорском дворце это, конечно, не сработает, но вот где-нибудь еще — вполне. Сначала мы будем разучивать их отдельно, а потом воспроизведем всю схему целиком. Зря я ее, что ли, все утро рисовал? Архаров встал и прошел к кафедре. Порывшись в ее недрах, вытащил метроном. Это был близнец того, который все еще находился у меня. Этим летом он здорово нам с Машей пригодился, потому что я находил немного времени среди всех свалившихся на меня дел, чтобы немного заниматься». «В чем подвох?» – спросил я, доставая блокнот и тщательно перерисовывая схему. Глядя на меня, Архаров поморщился. То, на что у него ушло все утро, на меня заняло минуты две. «Подвох в том, что оно шестого уровня, Архаров хохотнул, только взглянув на мою ошарашенную физиономию. «Ты уровень разучился определять?» — хмуро спросил я. «Так я тебе сам скажу. У меня пятый. Как ты вообще себе представляешь, чтобы я подтянул заклинание шестого уровня?» «Потянешь», — махнул рукой Архаров. «Долго, правда, не удержишь, но само заклинание вполне сумеешь создать» а составляющие его заклинания вообще третьего и четвертого уровня, соответственно. «А на других видах магии ты мне тоже будешь что-то запредельное давать?» спросил я, сложив руки на груди. «Не запредельное. Запредельное — это заклятие девятого уровня. Вы, кстати, будете несколько таких проходить. Они делаются командой с четкой отсечкой по узловым точкам для каждого из магов» а те, которые я буду давать помимо основной программы, это своего рода эксперимент». «Эксперимент?» Я прищурился. «Ну, не все же тебе надо мной издеваться», усмехнулся Архаров. «Но я весьма прозорливо ожидал, что ты придешь с повышенным уровнем. Так что приготовился, как видишь». «Вижу», ответил я мрачно. «И все равно не понимаю, чего ты хочешь добиться». Я хочу сделать так, чтобы свой шестой уровень ты получил не хаотичным хватанием макрофразного уровня и зрелости, а под моим присмотром, равномерно развивая каналы и наполняя их энергией. То, что сегодня посвятим занятие тому, что приведем твою магическую составляющую в норму, а то смотреть страшно, что ты самостоятельно наворотил. А в прошлом году... А в прошлом году... Я давал тебе те заклинания, применение которых, возможно, и не слишком пригодятся в повседневной жизни. Зато они воздействовали на разные магические структуры, и твой четвертый уровень был практически приведен в норму. Рысев, ты бы проверил свои штаны? Зачем? Я нахмурился. За тем, что, похоже, у тебя в них шила спрятана, которое не позволяет сидеть на заднице ровно. Ты куда спешишь, объясни мне, Женя, «Ты что, не понимаешь, что все должно идти последовательно?» «Наверное, понимаю». Я не смотрел на него. Мое внимание привлекла схема на доске. Не знаю, куда я спешу. Просто в последнее время появилось ощущение, что мне не хватает времени. Чем дольше я смотрел на схему, тем больше понимал, что есть в ней что-то неправильное. Внезапно до меня дошло. «Это не огненное заклинание». «Каким образом я вообще смогу его воспроизвести? С помощью огня невозможно практически ничего произвести». «Ох, наконец-то!» Архаров закатил глаза. «Мы столько времени сидели и смотрели на это экзаменационное профильное заклинание, но до тебя только сейчас дошло, что магией огня его никак нельзя создать. Как и многие бытовые заклинания, кстати». Он подошел к доске и перевернул ее. «Вуаля!» Это заклинание, позволяющее преобразовывать твой огонь в силу неопределенного характера, сходную по параметрам стоя, которую используют универсалы. Направленность на себя. Рассчитано на применение восьми последовательных заклинаний. И ты не прав. С помощью огня можно создавать удивительные вещи, особенно если добавить в него чуточку магии. Зайди в цех к стеклодувам, и ты удивишься, что можно сделать с помощью всего лишь песка и огня. «Так, стоп!» — я отложил карандаш в сторону, закончив перерисовывать такую нужную формулу. Я и сказал, что с помощью огня практически ничего нельзя построить. Я не утверждал «категорически». Сейчас же меня интересует совсем другое. Конкретно на этих занятиях я буду учиться специфическим навыкам, то первое заклинание из этой серии. Но возникает вопрос. «Каким образом я смогу применить вот этот преобразователь энергии, если необходима скрытность? А заклинание скрытности магии я не смогу наложить, потому что, мать его, огонь, не способен создавать ничего подобного». «Твои мысли двигаются в правильном направлении», — хмыкнул Архаров. «Сдается мне, Рысев, что ты можешь далеко пойти, если, конечно, приложишь определенные усилия». «Я должен буду наложить заклинание преобразования заранее и рассчитывать на восемь магических действий». Покачав головой, я принялся внимательно изучать преобразователь в своем блокноте. «Именно поэтому часто применяются такие вот сдвоенные фигуры», Архаров снова перевернул доску. «Ладно, давай займемся твоими каналами, а в конце, если время останется, попробуем наложить заклинание преобразования на тебя». До конца урока я под руководством Архарова раз за разом погружался в своеобразный транс и выпрямлял каналы, делая их одного размера или расширяющимися равномерно. Даже не подозревал, что могут существовать подобные проблемы. Нужно будет вечером Машу заставить сделать то же самое. Как Архаров и обещал, в самом конце занятия я наложил на себя заклинание преобразования. Изучить его и уметь накладывать автоматически, не задумываясь в течение секунд. Это было мое домашнее задание. После профильной магии у меня была сдвоенная алхимия. Если честно, я слегка хм. удивился, когда увидел этот предмет в своем расписании. Я и алхимия? Это несовместимо. К тому же в клане Рысевых есть прекрасный специалист по разным декоктам. В случае нужды я всегда могу обратиться к Марине, сомневаясь, что она мне откажет в маленькой просьбе. «Рысев». «Прекращаем мечтать!» В класс, расположенный рядом с классом Архарова, вошла весьма эффектная женщина. «На специальном курсе нам выделяют очень мало времени, чтобы изучить столь сложные темы. К тому же художники, как творческие личности, никак не могут понять, что алхимия — это точная наука и не приемлет творческих порывов». «Спорное утверждение!» Я с удовольствием рассматривал фигуристую блондинку с пронзительными зелеными глазами. Фармацевт моего клана с вами не согласился бы. Алхимия сродни формации, но это не одно и то же. Блондиночка покачала головой. Мое имя Цикутова Галина Федоровна. Мы не будем рассматривать все преобразования, которые проводят алхимики. Вам это не нужно. Курс включает в себя яды, противоядия и зелья, воздействующие на разум, например, приворотные. Вы должны в них разбираться, должны уметь применять, а также должны распознавать признаки отравления, определять яд, который к вам применили, и применять противоядие. А если его нет под рукой и фармацевт клана недоступен, то изготовить это противоядие самостоятельно. Только не говорите, Гарина Федоровна, что отравите меня на зачете или экзамене, чтобы проверить усвоенные навыки». Ляпнул я, и тут она так улыбнулась, что я почувствовал, как вытягивается мое лицо. «Или отравите. Или напою приворотным зерьем на глазах у комиссии. Так что будьте благоразумны, чтобы в итоге не попасть в смешное и унизительное положение», — резюмировала она. «В списке, приложенном к расписанию, значится большой альбом. Вы его приобрели?» Я достал из сумки упомянутый альбом и вытащил карандаши, в том числе и цветные. «Я хороший! Не надо меня травить и привораживать!» Я старательно улыбнулся. «Вот в чем мне нравится работать с художниками, так это в том, что все схемы они рисуют быстро и качественно. Не тратится бесконечное время на кривую мазню, в которой ничего не понятно, и даже автор порой не может сказать, что же он имел в виду». Она задумчиво посмотрела на меня. А в том, что вы хороший, меня нужно будет убедить. Наши взгляды встретились, и я почувствовал, как мои глаза начинают желтеть, потому что мир начал стремительно терять краски. Взяв себя в руки, я заставил Дар уйти и снова улыбнулся. «Кот, он и есть кот», — Цикутова покачала головой. «Приступаем. Классификация ядов». Из академии я вышел вымотанным до предела. Ну что же, поздравляю, Рысев. За тебя взялись конкретно, пытаясь вылепить из того, что есть, специального агента. Ага, Джеймса Бонда на минималках. Захихикала та самая муза, которая отличалась особенно мерзким характером. Кто такой Джеймс Бонд? Она не ответила, но я не настаивал, чтобы не запутаться. Плавали, знаем. Ей только волю дай, она тут же пустится в рассуждения, которые меня еще больше запутают. Женя! Я обернулся к окликнувшему меня человеку. «О, привет! Давно не виделись!» Я пожал руку Анатолию Дроздову, сыну моего учителя фехтования. «Что ты делаешь так далеко от училища?» «Тебя жду», — признался молодой офицер. «В общем, тут такое дело. Мне птичка по секрету начерикала, что тебе предложили обучение в спецгруппе». «Какая интересная птичка», — протянул я и нахмурился. «И кто это?» «Да не напрягайся, это не из твоего ближнего окружения», махнул рукой Дроздов. «Меня назначили командиром отряда курсантов, которых через три месяца отправляют на практику на четвертый уровень изнанки. С вашего курса также едет два человека. Мне, как ответственному, передали ваши имена. Это обычная практика». «Ну, это разумно. Тебя заставляют, кроме своих курсантов, еще и нас опекать». «Сочувствую. Я бы не сказал, что меня заставляют. Скажем так, мне самому интересно, что же из этого получится?» Дроздов задумался. «Меня впервые отправляют. Обычно это был Сусликов. Но Гена встал на дыбы. Мол, хватит, пора бы и честь знать и молодых обкатывать, а он уже не юноша и недавно женился. Так что на этот раз без него. Вот меня и назначили». «Только девушек в этом году тоже впервые отправляют. В моей группе их будет две, в том числе и Маша». «Вот как! Ну, это кто-то явно подтасовывал жеребьевку, чтобы уже я или она не взбрыкнули. Мы тоже, как и сусликов, совсем недавно поженились и еще пока не надоели друг другу до да икоты», — философски ответил я. «Да, это понятно», — Дроздов вздохнул. «Собственно, это та информация, о которой вы бы и без меня скоро узнали. Я вот зачем тебя ждал». Он замялся, а потом быстро продолжил. «Я знаю, что с тобой не только отец, но и полковник Пумов занимается. Вуду пришел напроситься на ваши тренировки, все-таки ответственность нешуточная предстоит, и надо подтянуть боевку». «Да без проблем. Я не против. Тебе не меня надо было прежде всего спрашивать, а отца и Пумова». «Я спросил. Отец не против, а вот Пумов не берет учеников. Он с курсантами-то редко занимается», — Дроздов улыбнулся. «Но он сквозь зубы сказал, что если ты не против, то он меня потерпит, будет на ком экспериментальные связки отрабатывать». «Ясно, он тебя берет в качестве мальчика для битья», — я усмехнулся. «С другой стороны, а чего ты ждал-то?» «Дикие коты в большинстве своем жуткие индивидуалисты. Они друг друга не переваривают, не то что посторонних. Особенно тех, кто пытается на их территорию пробраться». «Это точно», — Толя покачал головой. «Я был в Петербурге и видел твою картину. но он щелкнул пальцами. «У меня слов нет, чтобы ее как-то охарактеризовать. Я словно со своим тотемом пообщаться сумел». «Знаешь, не исключено», — я задумался. «Вот только у меня к тебе большая просьба. Не упоминай при мне об этой картине. Чем больше мне о ней говорят, тем больше я ее ненавижу. Слишком тяжело она мне досталась». «Странная реакция», — Дроздов хмыкнул. «Обычно художники любят поговорить о своем творчестве. Картины — это же их детище». «Угу». Вот конкретно это детище было рождено в муках. И это не то, о чем я хочу вспоминать». Мы замолчали. Когда молчание стало уже неприличным, я его нарушил. «Ты сегодня вечером придешь на тренировку?» «Да. Времени до отъезда не слишком много осталось, так что нельзя терять ни минуты», — пафосно ответил Дроздов. «Ну, тогда до вечера. В зале твоего отца увидимся». Я еще раз пожал твердую и сильную руку молодого офицера и пошел уже домой. Но спокойно отдохнуть перед вечерней тренировкой мне снова не удалось, потому что уже возле забора меня встретил Сусликов. Только не говори, что не просто шел мимо, а ждал меня таким неоригинальным способом. Я даже глаза закатил, когда он оторвался от дерева, растущего напротив моего дома, и двинулся в мою сторону. «Зачем мне говорить, что я просто шел мимо и так устал, что решил отдохнуть напротив твоего дома?» Сусликов искренне удивился. «Если я как раз целенаправленно ждал тебя». «Зато искренне я подошел ближе». «Зайдешь?» — кивнул на дом. «Нет, некогда. Скоро вечернее построение и раздача пряников. Я и так, можно сказать, сбежал», — Сусликов задумался. Вообще, как с тобой связался, стал замечать за собой некую склонность к авантюрам. А, -а, -а" протянул я. Значит, раньше у тебя склонности к авантюрам не было. Ну-ну. Раньше я действовал импульсивно, но не выходя за рамки, ответил Сусликов. Почти не выходя. Бывали, конечно, перегибы, но у кого из нас их не было? Действительно, Я хочу извиниться за то, что не предупредил тебя о своих решениях и слишком по-свински себя вел, воспользовавшись твоим гостеприимством. Я должен был поставить тебя в известность о своих планах, как минимум, — серьезно сказал Сусликов. Это точно, — я снова усмехнулся. Но я рад за тебя, правда. Поэтому извинения принимаются. Уф, — Сусликов выдохнул. «Ну, раз так, можем мы с Катериной рассчитывать, что в субботу вы с Машей придете к нам на ужин? Мы решили официально предстать, как семейная пара, так сказать. Народу будет немного, только самые близкие». «Почему нет?» – я пожал плечами. «Надеюсь, будет весело». «Вот знаешь, давай это будет простой, скучный ужин», – замахал руками Сусликов на мое предложение. «Ждем к семьи. И он развернулся, и легкая пружинистая походкой опытного бойца пошел в направлении училища. Я же некоторое время посмотрел ему вслед и только после этого зашел, наконец, домой.